Глава двадцать девятая. Иван. Снежная слепота. «Где твоя семья?» — участливо спрашивал бородатый водитель, подсаживая меня в салон. «Да вот сюда, сюда, садись, на сиденье». «Примерно три километра на юго-восток», — ответил я. Я уже ничего не видел, глаза резало, из них потоком текли слезы. «Да нет тут твоего юго-востока», — непонятно ответил второй. «Это уже не ваша метрика». «Пеленг от заправки на магазин. Три румба, примерно 30 градусов правее. Там увидите крыши посёлка, они над снегом. Возле нашей есть вешка. Ну и дым, наверное, из трубы идёт. Его теперь видно будет». «Моряк, что ли?» — спросил водитель. «Бывший». «Снимай куртку свою, спаришься. Тут тепло в автобусе. Давай я помогу». В четыре руки меня быстро раздели до свитера, удивляясь моей причудливой подвесной системе с грелками. Потом кто-то наложил мне на глаза плотную повязку. «Теперь тебе нельзя открывать», — сказал тот, который Степаныч. «А то еще хуже будет. Ожог ультрафиолетом — поганая вещь». «Может, ему из аптечки нашей накапать?» — спросил водитель. «Да ты что, он же СПЛ. Им нельзя до проверки. Может, он потенциал?» «Ничего, походит пока с повязкой, это не смертельно». Я ничего не понял, но принял ситуацию такой, какая она есть. Снежная слепота обычно проходит, даже если ее совсем не лечить. Дня за три. Так что, действительно, ничего фатального. Потерплю. — Не волнуйся. Как там тебя зовут? — Иван. — Степаныч я. А это Вовка, наш руль. — Ты, Иван, не волнуйся. Я заметил, что как только мне замотали глаза, со мной стали разговаривать громче, как будто я не ослеп, а оглох. — Сейчас заберем твою семью и на базу. Там вам помогут. Машина зарычала мотором, дернулась и плавно поплыла, раскачиваясь по сугробам. Двое сидели спереди и разговаривали, не обращая на меня внимания. Так и сыпали непонятными терминами, вроде «минимальная метрика», «кривизна локали» и «хронометрический парадокс». Однако на ученых, похоже, не были. Больше на техников-лаборантов. В Заполярье у нас такие на метеостанции приезжали. Очки, бороды, умные слова... Но на самом деле могли только показания снять и ленту в самописце заменить. «След видим!» — заорал мне Степаныч. «На чём ты тут ехал-то?» — На снегоходе. «И не обязательно так кричать, я всё слышу». «Ну да, ну да», — сказал он потише, но потом заорал снова. «Сколько тут у тебя локального времени прошло?» «Локального?» «А, неважно. Сколько дней с тех пор, как началось?» «Недели две». Я мог сбиться на день-другой. «Понятно! Высокий коэффициент!» Мне ничего понятно не было, но я промолчал, уверенный, что рано или поздно все разъяснится. Машина встала, мотор забурчал в холостую «Коричневая крыша из металла, при этом как будто черепичная, да?» «Да». «Он что, металлочерепицу впервые видит?» «Печка топится, значит, будем надеяться, твои в порядке. Вот и дыра вниз. Сейчас мы спустимся». Погодите, давайте я с вами, а то жена вас картечью встретит. Ого, сурово у вас. Ладно, давай мы тебе поможем. Взяли под руки, вывели из автобуса. Я не надел куртку, но воздух был почти теплый. Минус десять, не холоднее. Снег звучал под ногами совершенно иначе, с плотным хрустом. Увы, теперь на некоторое время слух для меня будет основным каналом информации. Открыл переднюю дверь на ощупь, закричал. — Дорогая, это я. Положи ружьё. Дверь распахнулась, в лицо пахнуло тёплым воздухом, запахом печки и жилья. Я дома. — Иван, я так испугалась. — А кто это? Что с тобой? Почему бинт? — Нас нашли. Теперь всё будет хорошо. — Папа, папа, ты пришёл! Ура! А я... Младший. Увидел посторонних, замолчал тревожно. Отвыкли мы тут от людей. — Пап. — Василиса. — Вась, не волнуйся. Нас типа спасли. — Вау, круто. И что теперь? — Здрасте, — пробасил бородатый водитель. — Собирайтесь, гражданочка. Поедем на базу, там и вас позаботятся. — О, да у вас тут еще и кот. Какой красавец. Кота я не слышал. Он молчаливый у нас и ходит бесшумно. О, вот зашипел предупреждающе. Не любит посторонних. — Строгий какой, — удивился водитель. — Берите одежду на первое время, детям игрушки. Тут уже старшая фыркнула, не хуже кота. Определение «дети» в свою сторону она не переносит, а из игрушек у нее давно уже один телефон. Нет, еду не надо, накормят вас, не волнуйтесь. Документы? Черт, а вы них... Хотя берите, если вам так спокойнее. Собирайтесь, в общем, мы наверху подождем. Приборы пока там, замеры, все такое. Иван, кто это? Опять жена. — И что у тебя с глазами? — Понятия не имею, если честно, — признался я. А насчёт глаз — снежная слепота. Хапнул отражёнки. Солнце прямо как летнее, а снег чистый, сверкает. — Солнце? Ты серьёзно? Там солнце? Я сообразил, что они сидят под снегом, окна закрыты листами утеплителя. Так что то, что мир подчинился, прошло мимо них. Увидите сами сейчас. И да, тёмные очки всем. Я серьёзно. Мне четверти часа хватило, чтобы ослепнуть. Я почувствовал, как напряглась под моей рукой жена, и поспешно уточнил. Не навсегда, но на пару дней ты мой поводырь, дорогая. Собирай детей и пошли. Кто бы они ни были, нам сейчас выбирать не приходится. Собрались, учитывая обстоятельства, довольно быстро. Мне сунули в руку сумку, за вторую руку гордой ответственностью взялся младший. Повёл меня наверх, где и разразился радостными воплями. Соскучился по солнышку. Нас усадили на жёсткие сиденья автобуса. Тот зарычал и закачался. Поехали. — Дорогая, побудь моими глазами, — тихо сказал я жене. — Рассказывай всё, что видишь. — Снег, крыши, деревья. Едем вдоль посадки, они почти доверха в снегу, только верхушки торчат. Это здесь ты ехал, да? — Да, примерно здесь. Ужас какой. И как я тебя отпустила. Когда ты ушел, нам было так страшно и одиноко. А потом вдруг дом вздрогнул, снаружи зашумело, и опять тишина. И ты больше на связь не выходишь. Чего я только не передумала тогда. Я уже собиралась идти за тобой. Какое счастье, что ты вернулся. Антенну ветром сдуло. Ты не отвлекайся. Говори, что там вокруг. А ничего интересного. Едем. Снег. Фонари торчат. Наверное, вдоль трассы, которая... — Заправка слева. — Странно. Солнце я чувствовал правой щекой, а едем на запад. Не должно оно быть с севера. — сказала жена и замолкла. — Что такое? — Не знаю. Впереди как будто по линейке разделено. — Да это же снег кончается. — Ой, там впереди зеленое, — громко сказал младший. — Снег обрывается, дальше зеленая трава и... лето? — Лето! Там лето! — голосила младший. — Мелкий, не вопи! — Василиса. — Лёш, правда, ты мешаешь водителю, — жена. — Дорогой, там впереди снег как обрезало. Снежный обрыв, дальше поля какие-то. Машина загудела трансмиссией, наклонила нос вниз и куда-то сползла, как с горки. Встала. — Пойдём, Степаныч, лыжи снимем, что ли? — сказал водитель. «Охота тебе в грязи ковыряться, Вов! Снег тает, там размокло все по колено. Давай отъедем подальше». «Ну, гляди, если лыжу своротим, нас не похвалят». «Ничего, а высь не своротим». Мотор снова заручал поползли потихоньку. Жена приоткрыла сдвижную форточку, оттуда повеяло теплом и резко запахло мокрой землей и сочной травой. Снова встали. Водитель со Степанычем вышли, забухтели что-то про домкрат и ключи, защелкал храповик, кузов задергался, накреняясь. Потом то же самое с другой стороны. «Снежный склон и трава, как край ледника, только снег совсем чистый и белый», — рассказывала жена. «Вокруг луга, трава не кошена, дальше впереди вроде поле, желтое, как пшеница». «Дома, дороги, столбы, фонари, провода, линии лэп инверсионные следы в небе». «Ничего такого не вижу», — сказала жена после паузы. «Вась, у тебя телефон с собой?» «Издеваешься, пап?» «Выключи авиарежим». Пауза. Тихий шорох. «Бестолку. Нет сети. Открой карту навигатора». Пауза. «Не, не определяет место». «Значит, ни сотового покрытия, ни спутников GPS. И нет ни федеральной трассы, ни густозастроенного пригорода, «И где же мы?» Затопали сапоги, лязгнула закрываемая вручную дверь. Вернулись водитель со Степанычем. «Недалеко тут уже, потерпите», — сказал бородатый. «Полчаса, много час. У нас тут расстояния небольшие». Машина взревела и качнулась. Поехали. «На дорогу выезжаем», — сказала жена. Звук действительно изменился. Гусеницы зашлёпали траками по-твёрдому двухполосное но грунтовая плотно укатано немного пылит сообщает жена по сторонам поля что то зерновое слева что то пашут справа такой странный трактор знаешь открытый без кабины с железными колесами как со старых плакатов об индустриализации села о грузовик навстречу тоже старинный квадратный такой кабина деревянная прошумел мимо громким мотором грузовик салон потянуло запахом выхлопа Необычным, как будто не бензином заправлено. Чем дальше, тем больше странностей. «Город впереди, кажется», — неуверенно говорит жена. «Странный немного. Или не немного?» И замолчала. Гул гусениц снова сменился. «Он как будто, не знаю, обрезанный какой-то. Раз и сразу центр. Если это центр. Знаешь, какой-то он... Ну что там?» — не выдержал я. «Люди. Довольно много. Ходят. Машин нет, все пешком. Они так странно одеты. Как странно!» «Не знаю, как тебе объяснить. Вроде бы ничего особенного, но у нас такое не носят». «Как лохи, пап!» «Василиса!» — укоризненно воскликнула жена. «Вот откуда в тебе это?» «А чё? Так и есть. Все в одинаковом. Брюки-рубашка, юбка-рубашка, сарафанчики в цветочек». Прически, как у первоклашек. Волосы никто не красит, макияжа ноль. Кроссовок нет вообще. Подросла девочка, да. Наступают веселые годы родительского кошмара. Да, пожалуй, разнообразие маловато, признала жена. Но выглядят все прилично. Скучно выглядят, буркнула Васька. Город как будто в шестидесятых застрял. Такой, знаешь, кондовый. Ой, рекламы же нет. Вообще никакой. «Все, как на фотографиях из родительских старых альбомов. Только магазинов я что-то вообще не вижу». «Вась, сеть проверь». «Нету, пап. И вай fi нет». «Сколько детей! Я буду с ними играть!» — решительно заявил младший. «Да, Леш, обязательно будешь», — со вздохом согласилась жена. «А знаешь, дорогой, детей правда как-то удивительно много. Никогда не видела столько детей на улицах. У нас они больше по домам сидят». — О, подъезжаем, кажется. Подземный гараж или что-то такое. Звук мотора начал гулко отдаваться от близких стен. Машина пошла вниз. — Приехали, товарищи, — сказал с облегчением Степаныч. — Выгружаемся. Сейчас за вами придут, а нам пора. Мне отчёты сдавать, Вовке технику обслуживать. Рад знакомству. Ещё увидимся. — Пока, — сказал бородатый водитель, и они забухали сапогами по-твёрдому куда-то в сторону. «Идут», — сказала вскоре жена, но я уже сам слышал шаги нескольких человек. «Здравствуйте», — сказал кто-то, не представившись. «Пройдемте со мной. Вещи можете оставить здесь. Их вам передадут позже». Я не видел говорящего, но тон мне не понравился. Жена взяла меня под руку, за вторую уцепился младший, и мы пошли. «Осторожно, лестница», — предупредила жена. Поднялись на десяток ступенек. Долго шли гулким коридором с бетонным, судя по звуку, полом. Тихо жужжали лампы дневного света, из за закрытых дверей доносились приглушенные неразборчивые голоса. Какое-то казенное учреждение. И, о чудо, клацала пиш-машинка, где только взяли антиквариат. Завели в комнату. Жена помогла сесть на жесткий стул со спинкой. — Ждите, — строго сказал сопровождающий. Остальные, по шагам, двое в ботинках, так и не произнесли до сих пор ни слова. Вышли, оставив нас одних. — Пустая комната, — шепнула жена. — Стены, крашенные отвратительной буро-зеленой масляной краской, потолок беленый, лампы старые такие, с жестяной колпак на проводе, тусклый свет, деревянные стулья с инвентарными номерами вдоль стен. — Пап, — напряженно сказала Василиса, — чё-то тут как-то стрёмно и даже мелкий притих. Сидели долго, или мне так показалось. Когда ничего не видишь, время тянется бесконечно. Сопел скучающий младший, клацало ногтями по экрану Василиса. Мягко спрыгнул со стула выпущенный из котовозки кот. За дверью в коридоре периодически кто-то ходил. Шаги, голоса. От постоянного напряжения слух обострился, но я ничего содержательного не разобрал. Отдельные слова и фразы ни о чем. Разве что возникло ощущение, что люди тут встревожены каким-то ЧП. Реагирование, резервы, выдвижение и даже мобилизация. Термины, намекающие на неприятности. «Здравствуйте!» — новый незнакомый голос. Скрипнула дверь, звуки из коридора стали громче. «Иван, верно? Давайте начнем с вас!» «Начнем что?» Меня все это начало всерьез раздражать. «И кто вы?» «Беседу!» Нам надо пообщаться. Не находите? И да, простите, что не представился. Евгений Павлович, я буду вами заниматься. Заниматься в каком смысле? Во всех, Иван. Как вас по батюшке? Николаевич. Иван Николаевич Рокотов. Капитан третьего ранга. В отставке я скромно опустил. Во всех смыслах, Иван Николаевич, во всех. Пройдемте. Подождите, решительно сказала жена. «Как долго вы собираетесь нас тут держать?» «А вы куда-то торопитесь?» «Дети устали, проголодались, хотят в туалет. Мы все одеты не по погоде, нам жарко. Тут даже воды попить нет». «Хорошо, я распоряжусь. Вас отведут в столовую и туалет. У вас будет возможность переодеться и отдохнуть. Извините, что не подумали об этом сразу. У нас небольшой кризис, все в разгоне». Меня вежливо, но твердо взяли за локоть, поднимая со стула. Снова коридор, поворот, коридор, осторожно ступеньки, дверь, солидная даже по звуку. Какое-то небольшое помещение, я уже как летучая мышь по эху определяю. Ещё одна дверь, видимо, это приёмная, а дальше кабинет. Тут на звук просторнее. «Присаживайтесь». «Ах да, Евгений Павлович, помогите товарищу!» Меня направили и усадили на стул. Задвигали мебелью, кто-то ещё усаживался. Тот, кто меня привел, тот, кто тут был, и кто-то еще молча сопит в сторонке. — С Евгением вы уже знакомы. Я — семён Маркович, мерцер моя фамилия. Теперь вы — капитан третьего ранга рокотов, Иван Николаевич. — Итак, Иван Николаевич, ответьте на несколько вопросов. Третьего мне не представили. Он шуршал чем-то неподалеку. Возможно, записывал. Тихо шелестел какой-то электрический аппарат. Ленточный магнитофон? Если у них тут пишущие машинки в ходу, с них станется. Особисты, тут и слепой догадается. Потому, как спрашивают, видно. Настойчиво, методично, спокойно, повторяя одни и те же вопросы в разных формулировках. Иногда в нелепых и нарочно обидных. Выводят на эмоциональную реакцию, чтобы ты возмутился и чего-нибудь лишнее брякнул. Меня на службе после аварии на лодке неделю такие допрашивали. День за днём пытаясь навести на нужные кому-то ответы. Всё крайних искали. Удивительно, но слепота давала мне преимущество. Спрашивающие говорили слишком громко, сбивая настрой. То, что я их не вижу, давало ощущение, что всё как будто понарошку. Игра. И всё равно я не сразу понял, на что они пытаются меня развести. А когда понял, то очень сильно удивился. «Зачем вам генератор? Ведь в вашем поселке есть магистральная электросеть». «Отключения случаются». «Отключения только у вас?» «Нет, во всем поселке». «Тогда почему генератор только у вас?» «Понятно, почему нас так долго держали. Кто-то в это время обыскивал дом. И не только наш». «У вас пистолет. Откуда?» «Взял у охранника на заправке». «Зачем? Вы в кого-то собирались стрелять?» «Да вашу мать». — Запасы еды у вас существенно превышают нормальные потребности семьи из четырёх человек и кота. — Что? — сбился от неожиданности он. — Четырёх человек и кота. — Ах да, кота. Точно. Вы всегда держите дома месячный запас продуктов? Разве в вашем обществе это нормально? До магазина менее пяти километров, а у вас был личный автомобиль. — В нашем, значит, обществе. — Ишь ты. И чего это «был»? Автомобиль у меня и сейчас есть. Стоит же снег когда-нибудь. А ведь по сути и возразить-то нечего. Мои объяснения сводятся к тому, что «ну вот такой я» и «ну вот так вышло». Сам бы себе не поверил. Зачем вам стационарная радиостанция? Это не моя, я ее нашел. Вот вы бы поверили. У вас стационарная антенна с заложенным под обшивку дома кабелем. И рация не ваша? Это антенна для интернета. В общем, выглядел я, надо полагать, неубедительно. В конце концов, все-таки не выдержал. «Вы всерьез предполагаете, что я сам все это устроил? Специально?» «Нет. Мы точно знаем, кто это, как вы выразились, устроил». «Тогда к чему все эти вопросы?» «А вы не догадываетесь, Иван Николаевич?» «Нет», — отрекся я, хотя догадывался, конечно. «Тут тупым надо быть, чтобы не догадаться. Они думают, что я подсадной». Вскоре представилась возможность убедиться. Все-таки то, что люди подсознательно путают слепоту с глухотой, сыграло в мою пользу. Вышедшие в соседнюю комнату особисты говорили достаточно громко, чтобы я разобрал даже сквозь дверь. Или слух у меня уже так обострился. «Инженер-механик! Специалист по парасиловым установкам! С опытом работы на реакторе!» — восторженно восклицал кто-то, чей голос я раньше не слышал. — Да ещё военный! Это ж у нас прямо под него вакансия, пустая, как космический вакуум! — Семён Маркоч, да что ты тиранишь человека? Отдай его нам, на производство! — Это и подозрительно, Анатолий Сергеевич. Как специально под нас человечка подбирали? Знали, что мы обеими руками за такого ухватимся. Вы и ухватитесь? — Да кто может знать-то? — Да кто угодно! У нас же колхоз! Все языками почём зря треплют. А мы точно знаем, что сквозит. Но вот так, с семьёй, с детьми. И с котом. Кота забыли. А при тут кот? Удивился незнакомый. А дети при чем? Ну что вы как маленький, Анатолий Сергеевич. Против нас такие организации работают, что все дети мультиверсума их не остановят. А здесь, если вдуматься, и риск-то был небольшой. Ну, посидели две недели в заперти с печкой. Подумаешь? да как они вообще смогли в локале зацепиться почему не остались в материнской метрике а вот это вопрос вопросов сейчас ребята там снег с ситом просеивают ищут локализатор в конторе их научились делать или в альтерионе технологию подрезали или матвеев мрачно сказал незнакомый или матвеев согласился особист вот видите а вы еще спрашиваете кто может знать да все могут. В доме прибора нет, но, разумеется, за две недели его куда угодно можно было спрятать. Второй вариант. Он — мощный проводник или оператор потенциал. Такой мог сам семью удержать в локале. Хотя без гарантий. Ну и третий — чистая случайность. СПЛ. Один на миллион. Не верю. — Да, маловероятно, — вздохнул тот, кого называли Анатолием Сергеевичем. — Значит, не отдадите? — Не сразу, это точно. Сейчас с его семьей беседуют, но это формальность. С женой они в любом случае версии согласовали, а дети и не знают ничего. Кота забыли спросить. Не смешно. Так что надеемся на тестирование. Если он потенциал или проводник, то, может, и не подсадной. Хотя тоже не точно. Найти такого с нужной нам квалификацией — это слишком сложно, как по мне, — засомневался Анатолий Сергеевич. Их мало же. — В конторе не боятся сложности.